Глава 15. Красный свет. Просыпаюсь с первыми лучами солнца и некоторое время просто лежу, переваривая вчерашнее. Надо же было так влипнуть. Хорошо хоть, что мы с Янгой успели сбежать из купалин до того, как нас заметили. Эти разговоры про Хельмов. Мурашки до сих пор по коже. Потягиваюсь и замираю, услышав солидный храп под боком явился блудный кот треплю серую шорстку и крок тут же мурлычет сквозь сон не буди я весь день вчера твои земли контролировал опять эти типы явились зевает он какие типы местные спрашиваю я они там часто гуляют наблюдая занимается ли хельм землями как обещала не похоже на то подтягивается крок. залетные скорее всего Хотел проследить, да упустил. Спрашивали что-нибудь? Ничего. Они издалека смотрели. Объясняет Крок, а мне все это не нравится. Эх, можно было бы в свое будущее заглянуть. Увы, нет. Хочу разузнать побольше, потому с Кроком, умывшись, каждый по-своему, идем на кухню. Янга уже вовсю готовит завтрак. Она движется по кухне с привычной сноровкой. Ее серое платье и белый передник мелькают между печью и столом, пока Янга проверяет горшки и заваривает чай. «Выспались, наконец!» — спрашивает она, Ставят орелки, а я берусь нарезать хлеб. Корочка под ножом хрустит так приятно, и пахнет хлеб так же, как в детстве. Сразу в голове воспоминания, как топаешь с магазина с буханкой в одном целлофановом пакете, от нее такой запах, что до дома она добирается уже с обгрызенными углами. А потом нагоняй. «Не кормили тебя, видать, совсем!» — бухтит Крок. Опять заглянул в мои мысли. «Вот сейчас как представлю сапоги из крокодила!» «Не надо, я понял!» — важно заявляет Крок и разваливается на стуле. А я подмечаю, что как-то быстро он вырос. Был котенком, а тут уже почти кот целый. «Хозяйка!» «Ты там где? Прийти, — сказала, — а дверь заперта!» Раздаётся громкий голос, и я едва не давлюсь кашей. «Сурролы!» — тут же напрягается Крок. «Он-то откуда узнал? А голос-то действительно похож на одного из лордов-грубиянов. Только вот прийти он должен был к обеду, а сейчас только девять утра». «Не вытерпел!» — вздыхает Янга, посмеивается, а я вот нервничаю. Знала бы, кто эти двое такие, в жизни бы не позвала. Да и всю ночь вчера думала, что с ними делать. Можно было уйти или попросить Янгу их принять, но решила поиграть с огнем и узнать у них кое-что. Как раз после завтрака хотела подготовиться, но этот чёрт явился слишком рано. «Шляпку не забудь!» кидает мне вслед Янга, когда я вылетаю из кухни. «Три нацеплю!» Нервно шучу в ответ, Ибо эти господа вчера могли успеть разглядеть лицо девицы, которая заплыла в мужскую купальню к их кузену. «А ты...» «Хочу отправить крока земли проверять, а его уже и нет». «Куда делся?» «Некогда искать. Спешу в комнату, наспех собираю светлые волосы в высокую прическу, оставляя две пряди у лица. Знаю, что не увидят, но самой приятно ощущать себя красивой. Они терпеливый гость... В дверь тарабанит так, будто вынести ее собрался. Но стоит мне распахнуть ее, как гость мигом притихает. Сегодня он опять вырядился в белое, даже шляпку на голову нацепил, и пришел, к сожалению, не один. Коричневый высокий братец тоже здесь. Так, что ты там про невесту говорила? спрашивает вместо приветствия Брюнет. Говорит сдержанно, аккуратно, будто ждет, что я его по носу дверью щелкну. И хочется, знаете ли, но жить я еще не передумала. Проходи, один. Говорю брюнету, а шатен тут же напрягается, как натянутая струна. Я ему не нравлюсь, но еще больше его бесит, что брат пожелал сюда прийти. Пайер косится на товарища брюнет и тот неохотно соглашается садиться на один из стульев, которые Янга услужливо расположила в коридоре перед комнатой приема, да на тот самый, что поближе к двери. Захожу в зал первый, брюнет за мной. Дверь закрывает плотно сам, просить не нужно. «Тебе погадать как-то надо?» — растерянно спрашивает он. «В гаданиях наставница хороша, а я по-другому смотрю». Отвечаю ему, и гость тут же напрягается. «И что же ты видишь?» — так и зависает вопрос на его лице. Обычно, когда сюда приходят люди, я всегда знаю, что говорить и в какой момент задать правильный вопрос. И мне очень нравится, как загораются глаза людей в этот момент, потому что не я говорю им ответ, они сами его находят внутри себя. Но с этим гостем все иначе. Он будто стена, не такая высокая и неприступная, как инспектор но сложно. И зачем тогда Чуйка велела мне его позвать? Даже начинаю нервничать, что в моей практике вот-вот случится серьезный провал. Как в голову сами плывут мысли. Странные мысли. Она узнала вашу тайну. Точнее, одну из тайн. Слова сами вытекают изо рта, а гость напрягается. «Она разозлилась за измену!» — поправляет он, но это не так. Измены не было. Была грань. Не знаю, откуда. Но знаю это как собственное имя. И имя этого брюнета тоже. Гай. Она знает это и обижена на то, что вы от нее скрываете что-то иное. Первичную причину бед. «Эй, гадалка!» — злится гость. Вскипает на глазах. «Мне должно быть страшно, но страха нет. Какой-то странный транс творится с телом, И вот это пугает. А не горячий юнец, напротив. Мне такое мое состояние не нравится. Хочется думать, причина в том, что мой гость — дракон. Но дело во мне. Я думала, у меня развивается интуиция, подкрепленная наукой и знаниями. Но сейчас происходит то, что я никак не могу объяснить. Даже самой себе. — Знаешь, что это за тайна? — спрашивает меня Гай. Усмиряет свой пыл, но нервничает. Колено так дергается, что стул под ним ходуном ходит, как и мой стол с красной скатертью. В тайной без разрешения не лезу. Жизнь дорога, да? А ты угрожать пришел? Изгибаю бровь, но моего лица он толком не видит. По голосу чувствует, что я не боюсь. А надо бы, наверное. Что-то не нравится мне мой инстинкт. «Самосохранение в последние дни?» «Нет», — усмехается сам себе гость. «А ты дерзкая!» «Так и вы не промах? Будем мы дальше меня обсуждать? Или все же вас?» «А что меня обсуждать?» «Не могу я ей рассказать. А ту девушку, правда, не трогал. Хотя голову сносила только так. Она же ведьма, притом сильная!» Плюется он, и я слышу этот щелчок в голове. Оно, сюда. Правильное направление. Ведьмы дракону против чешуи что-то новенькое, как бы невзначай говорю гостю, он напрягается. Ведьмы с Уралом против чешуи! сердито рычит он. А все это старуха, Хельм! Чуть ли не выплескивает последнее. Колено его дергается еще сильнее, а я застываю. Ночью я долго думала о том, как пройдет этот прием, и даже прикидывала варианты, как бы намекнуть родственничкам инспектора, грозившимся со мной разобраться, что наследницу Хельм трогать не нужно, что она не опасна для них и никому не хочет зла. Кто же знал, что разговор так быстро заведет нас в этот опасный омут? Дело в проклятии? «Откуда знаешь?» — застывает гость. Смотрит на меня своими темными глазами. В этот момент он даже чем-то похож на инспектора. Есть общие черты. Высокие скулы, нос ровный. Правда, у Гая чуточку красный. А вот губы и подбородки разные. И инспектор скала. А этот — огонь. Молва ходит. Сурлы хранят это в тайне. Хельма опять нагадили? «Чтобы им в гробах сто лет ворочаться и не перерождаться!» — шипит парень да с таким праведным гневом, что у меня кровь в жилах стынет. Кажется, узнаю, он, кто перед ним, шею бы мне свернул, не моргая. Так что за проклятие? Мерзкое. Чтоб каждый ведьме тянуло так люто, что жизнь не мила была. А если поддашься соблазну, и тем более женишься, весь рот в муках умрет. Как тебе такое, гадалка? Смотрит на меня. И, наверное, ждет, что ахну. Не ахую, но мурашками покрываюсь по всей коже. Нехилое проклятие. Теперь понимаешь, почему я не могу рассказать всё невесте? Зыркает на меня так, будто я виновата. Чувствую его боль. Понимаю. Это все равно, что сказать, что тебя всю жизнь к другим тянуть будет. Кто такого примет? А чего ты на самом деле хочешь? чтобы она приняла тебя таким, какой есть, или играть перед ней роль целую жизнь? Хочешь, чтобы я рассказал? Я? Нет. Более того, правда действительно может разрушить то, что еще осталось. Потому я и спрашиваю, чего хочешь ты? Насколько ты ей доверяешь? Чего от нее хочешь? Быть честным и позволить ей сделать выбор или вернуть любой ценой? «А она не может меня просто принять с этой тайной?» «Может, и примет. Но тогда ты и дальше будешь лгать. Это нужно понимать». «У нас рассказывают после свадьбы. Когда женщине некуда уже бежать?» «А ты, гадалка, совсем бесстрашная?» спрашивает у меня Гай, а я все прокручиваю в голове странную мысль. «Уж не потому ли в офисе так не любят ведьм и магов, что с Уралом с ними не ужиться. «Не буду я изменять. И ту ведьму я чудом не убил. А других, если надо, убью. Особенно эту Хельм!» — рычит Гай. И, по-моему, это самый, что ни на есть, мощный сигнал заканчивать мне с этими гаданиями. Так я саму себя еще не подставляла. Хотя сначала кое-что сделаю. Хельм не трогай. Она с Уралом не враг. Только хуже себе сделаешь. Говорю, стараясь, чтобы голос не дрожал. Да ты что? А может, и ты тоже не гадалка? А ведьма, раз ее защищаешь, то-то я смотрю на тебя и закипаю! Выдает этот молодец, поднимается и наклоняется через стол. А у меня сердце в пятки падает. А Чуйка говорит, что все будет в порядке. Кажется, она сломалась. Апчки! Аж подпрыгивает гость и тут же чишет свой красный нос. «Вот же, кузен, и где он только этот дурацкий чай нашел?» Бормочет молодец себе под нос, откидываясь на спинку стула и достает платок. «К сожалению, я не всем могу помочь. На этом наша встреча окончена, господин Гай. Ты меня выгоняешь? Можете вернуться, когда решите для себя, чего хотите, и мы снова поговорим». Отвечая лорду, он кривит губы. «Это вряд ли», — с усмешкой отвечает он, затем проходит тяжелым шагом к выходу, толкает дверь. И лишь когда они с чернявым кузеном покидают дом гадалки, я осознаю, как на самом деле сильно нервничала. «Нет, Янга, с меня хватит этой магической бурды». Чуть ли не растекаюсь по стулу, отходя от стресса. «Тихо ты, расклеиваться собралась». Твоя чуйка этого дракона сюда привела не ради него, а ради тебя. Теперь знаешь, почему от Суролов нужно держаться подальше? Знаю. А еще знаю, что этот Белоснежный принц вернется. Но сейчас нужно заняться другим вопросом: какие там типы околачивались возле моих земель?